Глава 12. Ваше личное пространство. Для нас важно иметь личное пространство. И если на него кто-то покушается, дома или на работе, мы чувствуем себя неуютно. Нас это не беспокоит только в том случае, если мы дали кому-то разрешение входить в наше личное пространство. Эта концепция применяется, в частности, в боевых искусствах, где учат охранять свое личное пространство и сохранять безопасное расстояние между собой и любой возможной угрозой. Если кто-то вторгается в ваше личное пространство, вы сразу же чувствуете угрозу и принимаете необходимые меры, чтобы себя защитить. Если кто-то подходит слишком близко, вы воспринимаете это как вторжение. И, возможно, страх, потому что энергия ауры другого человека воздействует на ваше поле. Особенно если входящая энергия более плотная и негативная. Аура есть у всех. Характеристики этого поля очевидны с духовной и экстрасенсорной точек зрения. Мы можем использовать свои экстрасенсорные способности, чтобы считывать содержащуюся в нем информацию. Научившись усиливать свои врожденные способности, вы начнете лучше воспринимать окружающие вас тонкие энергии. Вы сможете научиться предвидеть любые возможные угрозы или надвигающуюся опасность. Кольца защиты. Давайте рассмотрим, как устроена аура и как она может помочь нам защитить разум, тело и дух. За годы обучения о работе телохранителя я узнал, что энергетическая защита похожа на луковицу, такая же слоистая. Аура тоже состоит из нескольких слоев защиты. Эфирный слой могут видеть практически все экстрасенсорно одаренные люди. Он отходит на 1-2 см от тела и фактически является второй кожей. В этом слое можно заметить физические болезни. Он серебристо-синего цвета, хотя некоторые видят его серым. В нем хранится отпечаток физического тела. Эмоциональный слой отражает эмоции и чувства, которые вы испытываете в данный момент. Поэтому цвет ауры может меняться в зависимости от вашего настроения. Если вы ощущаете страх, вы будете излучать его, и любой чувствительный человек сможет уловить эти вибрации. Кроме того, вы отражаете эмоции, которые излучают другие люди. Если вы научитесь узнавать эмоциональное состояние других людей, то это поможет вам заранее узнавать о возможной опасности. Ментальный слой. Этот уровень содержит информацию о ваших убеждениях, интеллекте и личной силе. То, что вы есть в физическом и ментальном смысле. В этом слое отпечатываются все ваши мысленные процессы и ваши решения. Цвет этого поля преимущественно желтый. Мыслеформы отражаются здесь в виде бесформенных пятен энергии. Обучение и развитие внимания позволят нам улавливать эти мыслеформы шестым чувством, что также способствует самозащите. Представьте, что вы находитесь на автобусной остановке. К вам приближается какой-то человек, и вы начинаете испытывать тревогу. Почему? Вы уловили его мысли? Вероятно, этот человек излучает негативную энергию. У него недобрые мысли, и вы это чувствуете. Учитесь читать ауру. Теперь вы уже имеете некоторое представление об ауре и ее связи с телом на всех уровнях. Понимание того, как с аурой взаимодействует страх или негативная энергия, Первый шаг к умению защищать себя, используя шестое чувство. Агрессия, как любая эмоциональная мыслеформа, проявляется в ауре и может стать предупреждающим сигналом о возможности насилия. Если вы способны улавливать негативную эмоциональную энергию, то сможете принять необходимые меры предосторожности, чтобы уйти от опасности. Мы должны научиться замечать эти волны мыслей и контролировать их. Даже просто замечая поток мыслей, мы получаем контроль над окружающим нас эмоциональным полем мы начинаем контролировать свои страхи и сохранять позитивный настрой в трудных ситуациях. Укрепление ауры. Помните, чем сильнее окружающая вас энергия, тем лучше вы можете обеспечить безопасность себе и своим близким. Существует много способов поддержания силы ауры в состоянии непроницаемости для внешнего воздействия. Медитация – самый простой способ укрепить ауру одним намерением. Визуализируя и веря в то, что вы делаете, вы сможете укрепить все уровни поля своей ауры. Визуализируйте себя в пузыре белого света. Чтобы увеличить этот свет, вы должны сделать глубокий вдох и попросить Вселенную очистить вашу ауру. Выдыхая, используйте намерение, чтобы высвободить негатив, находящийся внутри или окружающий вас, преобразуя его в позитивную энергию. Вы заметите, как вашу ауру заполняет белая энергия, делая ее сильной и непроницаемой. Научитесь визуализировать этот процесс в форме картинки и верьте в его реальность. Верить – значит создавать. Намерение действует очень просто. Если я сижу в кресле и собираюсь встать и перейти в кухню, я использую намерение. Сначала у меня возникает мысль или желание пойти на кухню. Затем воплощаю намерение двигаться. Точно так же происходит с любым другим возникающим намерением. Много лет назад я изучал еще одно боевое искусство – Таквандо один из этапов обучения которому – умение ударом руки ломать деревянные доски. В первый раз у меня ничего не получилось. Учитель Дики понял, что я не визуализировал процесс того, как разбиваю дерево, и мои намерения не были на этом сконцентрированы. После долгой беседы и обучения визуализации я сделал это снова, уже успешно. Вы должны верить в себя и свои способности. Верьте, что вы сможете себя защитить, и вы действительно сможете. Если вы позитивно настроены, это оказывает положительное воздействие на поле вашей ауры. Ваша аура приобретает яркий цвет и заряжается позитивной энергией, привлекая светлые мысли формы. Ваши вибрации соответствуют мыслям, согласно закону притяжения. Учитесь медитировать. В современном мире нам необходимо знать методы, позволяющие уходить от стрессов повседневной жизни, которые окружают нас повсюду. Достаточно посмотреть вечерние новости, чтобы ощутить негативное воздействие. Каждый из нас знаком хотя бы с одним человеком, который не выдержал психоэмоциональных перегрузок. Если мы позволяем стрессам накапливаться, наше здоровье ухудшается, а внутреннее напряжение растет. Нас поглощают агрессия или страх. В результате различные проблемы, от головных болей и мигрени до повышенного давления и ослабления иммунной системы. Эффективный способ научиться распознавать и контролировать схемы нашего мышления – медитировать. Нам необходимо уметь расслабляться и понимать, что мы сами творцы своей судьбы и способны достичь чего угодно. Мой близкий друг Джеймс, один из руководителей крупной международной компании, с помощью медитации преодолевает стрессы в своей работе. Работники нефтехимической отрасли вообще подвержены стрессам, и Джеймс знает многих людей, бросивших из-за этого работу. Жена Джеймса в качестве подарка на день рождения – отправила его в отпуск в буддийский лагерь медитации, где он и научился добиваться успеха, справляясь с напряжением. Медитация становится популярным средством снятия стресса. Когда мы медитируем, то настраиваемся на высшие вибрации. Японцы считают медитацию залогом успеха. Это простое искусство, доступное каждому. Вам просто надо научиться концентрироваться. Медитацией можно заниматься в любом положении, но я рекомендую сидеть на стуле в тихом месте, где ничто не будет вас отвлекать. Обязательно выключите телефон, Исключите все, что может напугать вас или заставить вздрогнуть. Можно включить музыку для релаксации. Закройте глаза, найдите удобное положение. Подготовьте одеяло на случай, если замерзнете. Сначала сделайте несколько глубоких вдохов. Медленно вдыхайте и выдыхайте, постоянно концентрируясь на этом процессе. Потом вы можете перевести внимание на другие части тела, начиная с кончиков пальцев ног и заканчивая макушкой головы. Вскоре вы почувствуете себя спокойней и расслабленней. Медитация — это расширение сознания и перевод вибраций на более высокий духовный уровень. Старайтесь ощутить внутренний покой и заглушить шум собственного разума, мешающий слышать свое высшее Я. Медитируйте, как вам удобней. За тысячи лет отработано множество способов медитации. Древние самураи регулярно медитировали в садах, практикуя искусство медитации дзен. У кельтских друидов была своя разновидность медитации. А в Индии большое значение придавалось принципам медитации наедине с Вселенной. Разновидностей медитаций очень много, и у каждой из них собственное воздействие. В христианской традиции монахи медитировали, молясь с помощью чёток. До сих пор в католической религии существует такая форма медитативной молитвы. В наши дни вы можете медитировать, когда занимаетесь любыми упражнениями или идете куда-либо. Медитация не всегда связана с эзотерикой или течением New Age. Не обязательно сидеть в позе лотоса и петь Ом. В исламе медитация называется «салат» и проводится пять раз в день. Это объединение сердца и разума с Аллахом, вдумчивые размышления, описанные в Коране. В иудаизме каббала – разновидность медитативного учения. Считается, что душа в медитативном состоянии совершает путешествия на другие планы бытия в поисках путей достижения своих целей. Медитация много лет была неотъемлемой частью религиозных практик. В наши дни с ней не связаны ограничения религий. Кто угодно может достичь слияния разума, тела и духа. Существуют определенные общие требования к любой медитативной практике, например, отказ от употребления наркотиков и алкоголя. Известно, что они вызывают негативные состояния тела и разума и препятствуют занятиям медитацией. Любой, кто изучает восточные боевые искусства, знает, что следует уважительно относиться ко всем видам и формам жизни и стремиться поддерживать внутреннюю гармонию. Это приводит ученика в состояние обостренного сознания соединяя его разум, тело и дух со всеми элементами природы. Медитация и позитивное мышление Есть ли связь между медитацией и позитивным мышлением? Подумайте об этом какое-то время. Когда вы медитируете, ваше сознание выходит на высшие уровни, а физическое восприятие обостряется. Медитация — это ключ к жизни. Если вы чего-то хотите, вы думаете об этом, верите, что это получите и Вселенная отзывается на усилия вашего сознания. По сути, это разновидность позитивного мышления. Состояние неверия или негатива не позволяет вашим вибрациям соответствовать вибрациям созидательных сил, и вы притягиваете негатив. Сохраняя же позитивный настрой, вы способны реализовать свои желания. Как успокоить разум? Самая распространенная и неизбежная для большинства из нас проблема — заключается в том, что во время медитации нам постоянно мешает сознательный разум. Однако, прежде чем я объясню, почему это происходит и как с этим бороться, давайте рассмотрим разницу между сознательным разумом и подсознанием. Сознательный разум — это мыслящий разум человека. Это часть сознания, формирующая наше мнение и утверждение. Часть, которую вы можете контролировать. Разум обладает способностью анализировать отношения человека с его окружением. Подсознание — Область духовных и творческих сил – это субъективное знание обо всех вещах на глубоком уровне. Подсознание тесно связано с проявлениями души. Сознательный разум может подавлять способность к медитации, позволяя доминировать мысленному шуму. Как правило, одна мысль порождает другую, и порочный круг замыкается. Остановить этот мысленный шум непросто. Снижение силы и степени его воздействия зависит от самодисциплины. Научитесь осознавать подобные мыслительные процессы и останавливать их. Когда вы замечаете появление у себя в голове мысли, например, пора забирать детей из школы, вы должны осознать ее и увидеть, как она рассеивается. Не позволяйте эмоциям мешать медитации. Со временем подобная дисциплина повлияет на ваш сознательный разум, и вы станете хозяином собственных мыслей. Это можно приравнять к достижению просветления, упомянутому в буддийских учениях. Визуализация. Визуализации может научиться каждый. Для этого нужны время и практика, но результаты того стоят. В позитивном состоянии разума, регулярно медитируя, вы можете исцелить себя изнутри, получив ментальную, физическую и эмоциональную свободу. Используя визуализацию, вы позволяете мозгу и разуму расслабиться. Фактически, вы заставляете себя не думать о проблемах и стрессах, поэтому освобождайтесь от всего негативного, что заполняет ваш разум. Это можно сделать разными способами. При направленной медитации можете представить себя поднимающимся в гору. Поднимаясь, вы сбрасываете стрессы и напряжение, и вам становится легче. Вы освобождаете разум. Это замечательная передышка для тела и разума. Это можно даже делать одним намерением. Уже одного намерения освободить разум и отпустить свои тревоги достаточно, но вы должны верить, что это произошло. Визуализируйте себя отдыхающим на прекрасном пляже, слушающим звуки моря, читающим хорошую книгу. Это передает вашему мозгу сигналы счастья и хорошего самочувствия. Такие сигналы, в свою очередь, высвобождают эндорфины, оказывающие успокаительный эффект на нервную систему. Вы можете выбрать любую сцену, которая сделает вас счастливыми, например, прогулку по лесу. Суть в том, что ваш разум на определенном уровне верит, что вы действительно находитесь там. Это безопасное, приятное и полезное упражнение. Последовательная медитация в течение нескольких недель быстро приведет к изменениям в вашей жизни. Поэтому, если вы ощущаете стресс или вам нужен перерыв, но у вас нет времени на поездки, дайте себе возможность ощутить приятные эмоции. Это основа медицины будущего. Всегда фокусируйтесь на том, чего вы хотите, а не на том, чего не хотите, и посмотрите, как меняется окружающий мир. Книга Шакти Гавейн «Созидательная визуализация» поможет вам научиться визуализировать. Иногда ко мне приходят люди, которые говорят, что не могут визуализировать. Они не знают, как это делать. Обычно я отвечаю им, что этого не может быть, и прошу их мысленно вернуться в детство. Потом прошу описать что-нибудь простое, например, что на них надето или чем они занимались. После того, как они в течение получаса рассказывают мне мельчайшие подробности дня, проведенного в парке или на море, я говорю. И почему вы говорите, что не можете визуализировать? Вы только что это делали. И они с крайним удивлением осознают это. Упражнение. Попробуйте с партнером или с группой единомышленников сделать следующее упражнение. Сенсорное упражнение. Медитируйте в течение 20 минут. Это может быть медитация под тихую музыку. Постарайтесь, как самураи, достичь состояния отсутствия разума. Очистите разум от всех повседневных мыслей и войдите в состояние, в котором вы видите или чувствуете свои мысли. Примите их и выдохните. Дышите глубоко. На каждом выдохе выпускайте во Вселенную все беспокойства дня, а также более глубокие тревоги, которые преследуют вас. Закончив медитацию, оставайтесь в этом расслабленном состоянии, контролируя дыхание. Встаньте спиной к партнеру и завяжите себе глаза. Когда вы будете готовы, скажите своему Высшему Я, что настроены на окружающую энергию. Оставайтесь максимально расслабленными. Когда ваш партнер будет готов, он должен подойти к вам с намерением причинить вред. Он должен думать о плохом, направлять на вас негативную силу. Когда вы почувствуете эти эмоции или негативные ощущения, вы должны мгновенно начать двигаться. Запомните эти ощущения. Это ваша интуиция предупреждает об опасности. Упражнение на медитацию. Те, кому трудно медитировать в покое, могут попробовать делать это, выполняя упражнения. Моя жена Джо, например, любит медитировать во время бега. Таким образом, она предсказала много будущих событий. Мне нравится уезжать медитировать за город. Мой способ медитации — стать единым с природой. В спокойной и тихой местности моя вибрация утончается. Когда я испытываю потребность поразмышлять, я всегда ухожу к воде, к морю или извилистому ручью, чтобы очистить свое энергетическое поле и поразмышлять о жизни. Медитация есть жизнь, а жизнь есть медитация для разума, духа и тела. Научившись медитировать, мы учимся входить в состояние, в котором можем контролировать свои эмоции. Со временем, обретя спокойствие разума, вы сможете добиваться большего успеха и научитесь чувствовать тонкие энергии, особенно в случае опасности.